К нему ведут четыре, так в оригинале на самом деле три, дамбы, каждая примерно в 12 футов шириной. Сам город такой же большой, как Севилья и Кордова. Главные улицы широкие и прямые, в своем большинстве они грунтовые. Но есть и водные пути, их, однако, немного. По водным путям передвигаются на каноэ. В городе много площадей, на которых расположены рынки. Одна из таких площадей раза в два больше, чем площадь в Соломанке. Она вся окружена сводчатыми галереями и лавками. Каждый день их посещает не менее 60 тысяч человек. Здесь можно приобрести любые товары. Продовольствие, украшения из золота и серебра, медные и бронзовые товары, драгоценные камни, кости, ракушки, улитки и перья, известняк для строительства, камни, обожженный и необожженный кирпич, всевозможные лесоматериалы. На этих рынках продается все, чем богата страна. Очень красивые здания в центре большой площади служат своего рода аудиенцией, местом, где разбираются возникающие тяжбы и выносятся приговоры преступникам. На площади в толпе всегда находятся должностные лица, инспектирующие товары, выставленные на продажу, и наблюдающие за тем, как они продаются. В городе много храмов и капищ для идолов. Все эти храмы представляют собой прекрасные строения, и в главных из них священнослужители живут постоянно. Таким образом, наряду с подлинными храмами, в которых находятся идолы, имеются роскошные здания, отведенные под жилье. Языческие священнослужители ходят в черном и не стригут волос Среди этих храмов имеется один главный храм, его величина и пышность не поддаются никакому описанию. В заключении мне хочется сказать, что жизнь в этом городе в общем-то напоминает жизнь в Испании. Учитывая то обстоятельство, что этот город не знает истинного Бога и не имеет никакой связи с просвещенными нациями, можно лишь удивляться четкому порядку и существующей здесь повсеместно хорошей системе управления. Заметим, Кортес не сомневается в самобытности встретившейся ему цивилизации. Награбленное золото, сокровища Монтесума, Кортес отправляет в Испанию. Первые три груженные золотом корабля, однако туда не доходят. Их перехватывает лихой французский корсар Жан Флери. Пиратам попадает в руки ценнейшая добыча в том числе и сокровища, награбленные во дворце последнего правителя Тиночтитлана Куатэ Мока, возглавившего драматическое сопротивление испанцам. В ларцах из красного дерева, в огромных сундуках, обитых полосами красной меди, хранились десятки золотых и серебряных сосудов, сотни браслетов, ожерелий, серег, перстни, диадем, золотые идолы, украшенные драгоценными камнями, золотые и серебряные маски, одежды из разноцветных перьев и тканей, подобных шелку, златотканые облачения жрецов, великолепные изделия мексиканских воятелей, ювелиров и камнерезов. Часть сокровищ пираты передают французскому королю Франциску I. Вскоре после этого Франциск I скажет свои знаменитые слова. «Пусть поделившие между собой весь свет испанские и португальские короли предъявят ему завещание Адама». Пусть покажут, где и когда прародитель завещал им право на раздел земли. До тех пор, пока они этого не сделают, он будет считать справедливыми действия французских моряков, захватывающих новые земли, независимо от того, кто претендует на эти земли, испанцы или португальцы, и захватывающих в виде приза испанские или португальские корабли. Лихой флорентиец на французской службе Джованни де Верацано благополучно успевает делать и то, и другое. В 1524 году он на протяжении более 2300 километров обследует восточное побережье Северной Америки, вплоть до Новой Шотландии. Девятью годами позже, в 1533 году, в северные воды Атлантики направляется французский капитан Жак Кортье. Он открывает южное и западное побережье залива Святого Лаврентия, большой участок Лабрадорского берега, Обследует часть побережья Ньюфаундленда. Потом он вновь отправляется в путешествие и находит реку Светлого Лаврентия, словно клинок, врубившуюся в огромную лесистую страну.